носит светло-синий фраг с золоченым значком и с буквами ПК на нем. — Должно быть, он взял почистить платье и позабыл, чье но подумал мистер Пиквик и ответил. — Мистер Винкль, третья комната направо. — Благодарю вас, сэр, — ответил коридорно, удаляясь. — В чем дело? — закричал мистер Тапман, когда громкий стук в дверь пробудил его от глубокого сна.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 какой он испытал, слушая приведенные выше слова. Вдруг ему пришло на ум, что фрак украден. «Будьте добры, подождите одну секунду», — проговорил он. «Пожалуйста», — ответил непрошный посетитель. Мистер Ингль мигом взлетел по лестнице и дрожащими руками открыл саквояж. «Фрак?» «Покоился на своем месте».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 Переоделся, куда-нибудь вышел и кого-то оскорбил. Да, так оно и есть, ужасные последствия этот посетитель. Вслед за этим мистер Ингл направился в столовую, с мрачной и страшной решимостью принять вызов воинственного доктора Слэммера и приготовиться к самому наихудшему. К этому решению мистер Уинкли вынуждали различные соображения, главным из которых была его репутация в клубе. Всегда он считался высшим авторитетом по всем вопросам спорта и физической тренировки, преследующей цели наступательные, оборонительные и просто безобидные. И если он уклонится от этого первого испытания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 — И месте встречи? — спросил офицер. — Это совершенно излишнее, — возразил мистер Уинколь. — Назначьте время и место, и я явлюсь туда в сопровождении своего друга. — Скажем, сегодня вечером, на закате, — предложил офицер небрежным тоном. — Очень хорошо, — ответил мистер Уинколь, думая про себя, что это очень плохо. — Вы знаете Форт Питта? — Да, видел вчера.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 — согласился мистер Уинколь. — Честь имею кланяться? — Честь имею кланяться. И офицер, весело насвистывая, вышел. Завтрак прошел не слишком оживленно. Мистер Тапман, после непривычной для него беспутной ночи, был не в состоянии подняться с постели. Мистер Снотгар, казалось, пребывал в поэтическом унынии. И даже мистер Пиквик проявил необычную любовь к молчанию, и содовой воде.